Мезозой или эпоха средней жизни Начинается эпоха средней жизни или мезозойская эра. Она продлилась с 252 миллионов лет до 66 миллионов лет назад, то есть целых 186 миллионов лет и подразделяется на три периода – Триас, Юру и Мел. Эти периоды еще называют «эрой динозавров» и по ним уже написаны тысячи книг с потрясающими иллюстрациями, поэтому лишь вкратце опишу, что там происходило. Суперматерик Пангея претерпевал многочисленные изменения и в итоге раскололся на те материки, что сейчас составляют карту мира. Планета в текущей современности находится в середине цикла расхождения материков и через 250 миллионов лет они вновь столкнутся, образовав новый сверхматерик. История циклична. Климат еще не раз изменится кардинально, что не должно сильно смущать, ибо так уже происходило. В далекую мезозойскую эру жаркий климат дал рептилиям шанс на развитие, и они его не упустили. Ящеры заполнили всевозможные ниши – водную, наземную, воздушную. При этом нельзя не упомянуть про нюансы названий. Динозаврами мы называем только тех существ, у которых задние конечности располагались по туловищем. То есть всякие водные динозавры типа ихтиозавра, мезозавра и плезиозавра – не динозавры, а водные ящеры. Такая же ситуация с воздушной средой, и знаменитые летающие динозавры – птерозавры вместе с птеродактилями – это не динозавры, а летающие ящеры. Всякие выставки и музеи часто пренебрегают такими тонкостями в угоду публике, но все же, говоря о динозаврах, правильно подразумевать именно наземных ящеров с лапками снизу. Динозавры заняли все ниши. В водную среду какое-то время занимали плезиозавры – бочкообразные животные с длинной шеей, доминировавшие с конца юры и до начала раннего мела. Один из них, как уверяют ушлые торговцы сувенирами, дожил до наших дней в озере Лохнес в Шотландии. Лохнесское чудовище по кличке Несси будоражило умы поколений, но, боюсь кого-то огорчить, его в этом озере нет. Современные методы сканирования насквозь просвечивают это озеро и ничего там не обнаруживают, да и в принципе это не нужно. Любой биолог-профессионал, занимающийся озерными биоценозами, при одном только взгляде на ближайший косяк рыбы скажет, что в этом озере нет крупных хищников. Так устроена жизнь в мире, ей нужно питаться. Для поддержания жизнедеятельности крупного существа – требуется огромное количество ресурсов, тем более это заметно для крупных хищников, коими и являлись плезиозавры. Не может крупное существо жить в замкнутой экосистеме и ничего не есть, а учитывая, что плезиозавры весили до 25 тонн, кушать наси должна была бы много. Озеро Лахнес со всей своей суммарной биомассой сможет прокормить разве что озерного лосося, в простонародье называемого семгой, не более того. Все эти факты нисколько не умаляют красоты Шотландского озера, куда стоит съездить и так, без ожидания появления со дна мифического чудовища, страдающего последнюю сотню миллионов лет недоеданием. Ящеры меняли свое тело подводные нужды. Знаменитые ихтиозавры буквально превратили себя в дельфинов. Конвергентная эволюция делает одинаковых существ из абсолютно разных животных. Если животные обитают в разные времена, в разных местах, но у них схожее окружение, питание и тактики существования, то природа может привести их к единообразию. Так и получилось с ихтиозаврами. Ихтиозавры выглядели как дельфины, питались как дельфины и плавали почти как дельфины. В общем, были дельфинами эродинозавров. Отличием были их огромные глаза диаметром до 20 см, окруженные костным кольцом с защитной функцией. В конце мезозоя морские ящеры стали воистину гигантскими, судя по размерам мазозавров. Их тело приобрело китообразную форму, а длина достигала 14,5 метров. Внутри огромной пасти располагались два ряда зубов для еще лучшего захвата и умерщвления крупной добычи. Судя по современным данным, они были теплокровными, как и многие динозавры суши позднего мезозоя. Их ближайшие современные родственники – вараны, и не подозревают, какая у них была родня. Воздушную среду занимали птерозавры. Их анатомия сильно изменилась, максимально облегчив вес тела. Кости птерозавров стали полыми и заполненными воздухом, как у современных птиц. Сформировавшаяся килевая кость позволяла развить мощные мышцы, участвующие в полете, а хорошо развитый мозг обеспечивал координацию движений. Дополнительную жесткость скелету придавали сросшиеся грудные позвонки, к которым крепились лопатки. Крылья были образованы из мембраны, натягивающейся к удлиненному четвертому пальцу передних конечностей и концам лодыжек. Такой мембраны больше не было ни у кого в истории. Это сложная композитная структура из кожи, мышц, волокон, актинофибрил, кровеносных сосудов и нервов. Многообразие птерозавров не поддается воображению. Крохотные анурагнаты весили всего 40 граммов и занимали нишу крохотных птичек, гоняющихся за стрекозами. Если вы решите выйти из машины времени в середине мезозойской эры, вместо порхающих птиц увидите разнообразных перепончатых ящеров, ловящих насекомых. Птиц нет, есть летающие ящеры. Знаменитый кецалькоатль с размахом крыльев 12 метров имел вес 100-200 килограммов, что делает его просто пушинкой при таких размерах. Головы этих ящеров были покрыты разнообразными гребнями, выполняющими такую же функцию, как у птиц. Привлечение партнера красные синие в крапинку, лишь бы привлечь самку. Забавные десятиметровые попугаи мезозоя, способные сожрать вас в мгновенье ока. Половой отбор играет до сих пор огромную роль в животном мире. Зачем павлину такой красивый хвост? Чтобы привлекать самок. Самцу этот хвост страшная морока. За ним нужно ухаживать, он большой, путается в ветвях. Вас издалека видит хищник, но вы с этим ничего не сделаете. Самкам нравится. Самка оценивает вас по красоте. В случае, если у вас плохой иммунитет, паразитарные инфекции, были переломы, недоедание, это все отразится на красоте хвоста. Тут начинается замкнутый круг. Все началось с того, что самок вштырило на более-менее красивый хвост. Они выбирают для спаривания таких самцов, и у них появляется потомство. Самцы с таким же хвостом, а может еще красивее, которые еще сильнее нравятся самкам и самки, которым нравятся такие самцы. Круг замыкается. Если хотите посмотреть, как природа задумала животное, посмотрите на самку. Маленькая, юркая, ее окрас маскирует тело под окружение, ее легко потерять, невозможно забыть и так далее. Ей еще откладывать и высиживать яйца, поэтому рисковать нельзя. Хотите посмотреть на эксперименты? Взгляните на самца. Огромный хвост, как у павлина, разросшиеся горловые мешки ярко-красного цвета, которыми обзавелись птички-фрегаты. Разнообразные танцы перед самками, как делают райские птички, танцуют не только птицы, пауки занимаются тем же самым. Красивейшие пауки-павлины превратили свое тело в одно единственное павлинье-перо и во время брачного периода начинают вытанцовывать перед самками сложное ча-ча-ча. Ошибка в танце приведет к тому, что самка отвергнет самца или в худшем случае съест. Однако в природе все завязано не на самках, а на том, кто в итоге станет вынашивать и защищать потомство. У морских коньков самец будет невзрачным и скрытным, потому что именно он вынашивает оплодотворённую икру и потом рожает мальков, а самки, красивые и красочные, вертятся перед ним «Выбирай меня». В природе выбирает тот, кто работает, остальные экспериментируют с внешностью. На суше тем временем бурлит рептильная жизнь. Огромные травоядные создания, весящие как 15 современных слонов, группами перемещаются по материку. Хищные динозавры длинными когтями пытаются проткнуть кожу жертвы, защищенную мощным панцирем. Равнины наполняются трубными звуками, которые издают утконосые динозавры. Выросты их голов играют роль резонаторов, многократно усиливая призывы к спариванию или кооперацию при атаке хищника. Гребни трицератопсов играют красками, привлекая самок не хуже, чем гребни птирозавров. Пахицефалозавры бьются головами, как бараны, выясняя, кто же из них прав. Тиранозавры рыщут в поисках добычи. Тиранозавриды, в принципе, были очень распространенной группой, там не только знаменитый тиранозавр Рекс ходил. В любом случае, им пришел конец 66 миллионов лет назад. И все началось с крохотной точки на небе, с каждым днем увеличивающейся в размере. Конец мезозойской эры положил метеорит, упавший 66 миллионов лет назад и оставивший кратер Чиксулуп в Мексиканском заливе. Размер кратера 165 километров в диаметре. В небо поднялась пыль, приведшая к резкому похолоданию климата. Температура на континентах упала на 28 градусов по Цельсию, в океанах на 11 градусов по Цельсию. В морях исчез фитопланктон, а за ним пострадал и весь остальной биоценоз. Выжили наиболее выносливые и неприхотливые создания, в том числе и наши предки, млекопитающие. Падение метеорита сейчас является главной гипотезой вымирания динозавров, но не единственной. Гипотеза многократного падения предполагает, что был не один метеорит, а множество, устроившие огненный дождь половине планеты. Гипотеза влияния сверхновой утверждает, что относительно недалеко от Солнечной системы произошло перерождение звезды и испускаемое ею гамма-излучение испепелило половину жизни на планете Земля. Вулканическая гипотеза делает ставку на повышение вулканической активности и вулканическую зиму. Как и в случае с пермским вымиранием, эта гипотеза хорошо ладит с теорией импакта – падения метеорита. Существуют и более экзотические теории, например, одна из них гласит, что динозавров выкосила эпидемия. В самом деле, почему бы и нет? Динозавры болели, как и любое другое живое существо. Еще одна необычная теория утверждает, что млекопитающие помогли умереть динозаврам. Мы, будучи тогда еще похожими на грызунов, могли питаться яйцами динозавров. У динозавра очень большая разница в размерах между взрослой формой и детенышем. Взрослому динозавру очень трудно защитить кладку яиц от вездесущих зверьков, так и норовящих прогрызть в безумную ночь скорлупу еще не родившихся детенышей. Все эти гипотезы необычны и имеют проблемы с подтверждением, но подумать об этом забавно. Все же, скорее всего, именно метеорит прикончил гигантских ящеров. Но не всех. Динозавры не вымерли, они остались и теперь бродят среди нас, мы их называем птицами. По современной систематике, птицы – это птичьи динозавры. Многие, если не большинство, динозавры в конце мелового периода были покрыты перьями или чем-то наподобие пуха. До последних пор это было трудно понять, поскольку перья – быстро разлагаемый материал, и обычно они не остаются в палеонтологических окаменелостях. Сейчас, с накоплением все большего количества находок, становится понятно, что перья присутствовали на их телах. Мы не можем с уверенностью сказать, какого они были цвета, только предположить, но, судя по птицам, весьма разнообразного. В любом случае, каждый раз, когда вы едите курицу, вы едите динозавра. Вы, считаете мстите за все те миллионы лет унижений, что доставили эти ящеры нашим крохотным млекопитающим предкам. Если вы делаете скворечник, вы строите крохотный домик для местных динозавров. Пути эволюции необычны, и кто знает, может быть, для нас станут делать крохотные домики в далеком будущем. Все меняется. Мир тем временем готовится войти в свою последнюю эпоху, называемую Кайнозоем. Кайнозой начинается с ухода со сцены динозавров 66 миллионов лет назад и делится на Палеоген, неоген и четвертичный период, в котором находимся и мы. Континенты приобрели свои современные очертания, и все животные крупнее крокодила начали приспосабливаться к новым условиям. Разошедшиеся континенты способствовали большему биоразнообразию, так как на каждой из территорий существовали уникальные параметры среды. В конце вся эта каша приведет к появлению более-менее разумных существ, но до этого еще далеко. Пока млекопитающие – это лишь забавные зверьки в норах и, может, дуплых деревьев.